Глава 5. Жалобное нытье приносит богатство. Возвращение на праздник жизни и мелкие хлопоты. Коварный весельчак. Широчайшей улыбки на моем лице мог позавидовать любой политик. Еще бы! Я был счастлив. Никакого похмелья. Не было даже намека на него. Едва я нырнул в Вальдиру, терзающую виски тупую головную боль словно отрезала. Настоящая благодать, которую не описать словами. Словно попал прямиком в рай. Я сидел на скамейке рядом с локацией возрождения в деревне Селень и блаженно щурился на восходящее солнце. Дожидался курьера и одновременно вспоминал события недавнего утра. Полчаса назад я проснулся и с облегчением обнаружил, что нахожусь в собственной постели, в обнимку с Кирой. Нет, ничего такого. Она в пижаме, я в трениках и футболке. Специально проверил, первым делом заглянув под одеяло. Мы просто мирно спали и ничего больше. Вот только не я ее обнимал, а она меня. К тому же я не помню, как переодевался. Я вообще после двух часов ночи ничего толком не помнил. Осторожно выбравшись из кровати, я заботливо укрыл мирно посапывающую Киру, а затем опрометью кинулся в кухню где одним махом высосал из бутылки пару литров воды и заглотил таблетку аспирина. Во рту будто кошки. Осторожно прихватил из комнаты телефон и, благо длина провода позволяла, утащил его на кухню. Выждал, пока закипит чайник и, соорудив себе крепкий кофе, набрал телефонный номер мобильника. «Слушаю!» Омерзительно бодрый и жизнерадостный голос хорошо выспавшегося никак не увязывался в моей похмельной голове с перенесшим аварию человеком. «Гоша?» — неуверенно осведомился я. «Рос, здорово!» Голос стал еще сильнее, и набатом отозвался у меня в голове. «Как ты?» «Как в сказке», — отозвался я. «Рад, что с тобой все в порядке». «Мог и навестить», — проворчал Гоша. «Проверить друга болезного? Или хотя бы цветочков и авоську с апельсинами послать? Ну или яблочек кисленьких?» «Не мог», — не согласился я с обвинением. «Я Киру прятал». «Ну да, ну да. Как в ресторане со старыми друзьями гудеть, так без проблем. А как друга в больнице проведать, я Киру прятал». «Кстати, спасибо тебе. И за меня, и за Киру. С меня причитается хороший бонус». «Да не обязательно, Гош, я же не ради денег». «Знаю. Ладно, об этом потом. Теперь насчет Киры. Сегодня к вечеру, максимум завтра к утру, она от тебя съедет». Проблемы мы утрясли, кого надо за яйца взяли и хорошенько их прокрутили против часовой стрелки. Так что потерпи еще немного. — Я не поэтому звоню, — хмыкнул я, покосившись на дверь комнаты, где спала Кира. — Тут такое дело. — С деньгами помочь? — Ага. Только не с нашими, а с игровыми. — И не только. — Извини, что напрягаю, но, блин, реально надо. — Не дергайся, Рос, что конкретно тебе надо? «Хотя бы сотню золотых на мелкие расходы и десяток свитков от Альгоры в любую локацию и обратно». Одним махом выпалил я и даже сощурился от своей наглости. «Ну и если есть какой-нибудь шмот на боевого мага двадцатого уровня? Не эпик, конечно, мне попроще, что сгодится». «На двадцатый?» В голосе банкира появились нотки недовольства. «Ты только до двадцатого дополз?» «Нет, чуть выше, до двадцать третьего». «Хрен редьки не слаще». «Ладно, Кира так вообще пока не растет». «Значит, хочешь мешок золота, несколько портов и экипировку на двадцатого мага?» «Хорошо, все будет. Когда в игре появишься и где?» «Хоть сейчас. А появлюсь в деревне Селень. Это рядом...» «Найдем!» — прервал меня Гоша. На пару секунд задумался, посопел в трубку и добавил. «Минут через двадцать-тридцать залезай в Вальдиру и жди около локации Возрождения». Сейчас всё организую и пошлю к тебе свободного соклана. Он передаст тебе инвестиционный пакет, так сказать». «Спасибо, Гош», — обрадовался я. «Не за что. Одно дело делаем», — проворчал Гоша. «Но ты всё же ускорься. Если поймёшь, что не справляешься, сообщи. Отправлю тебя в клановую локацию на прокачку». «Понял. Давай, Рос, побежал я твои дела утрясать». «Побежал? А ты не в больнице?» — В больнице. Это я фигурально выражаюсь. — Лады. Спасибо еще раз и выздоравливай поскорее. — Пока. В трубке сухо щелкнуло, и связь прервалась. Ждать полчаса я не стал. Иначе головная боль меня бы доконала. Обжигая губы, допил кофе, влил в себя еще немного водички и, быстро навестив в ванную комнату, забрался в кокон. И сейчас блаженствовал, сидя на деревянной скамейке под сенью могучего дуба и изредка поглядывая на утопленный в земле каменный диск локации Возрождения. Искомого инвестора я увидел сразу. Равно как и вся деревня. Ещё бы. Не часто в эту провинциальную глушь заглядывали такие монстры, как игроки 214 уровня. Да ещё в таком виде. На огромном чёрном быке сидела самая настоящая амазонка. Причём обнажённая если не считать за одежду пару крохотных лоскутков пятнистой шкуры на причинных местах и массу украшений. Оружия я не заметил. Припарковав своего питомца прямо у скамейки, девушка проворно соскочила, вгляделась в меня и удовлетворенно кивнула. «Привет, Росгард, меня дожидаешься?» «Наверное». Неуверенно кивнул я. «Это ты тот свободный сокла, на котором говорил Гоша?» «Свободный?» «Нифига не свободный! Меня прямо с туманных джунглей выдернули, где я лесорубов охраняла. Держи, а я побежала, пока всех работничков зверьё не пожрала. Торг!» Едва я успел активировать окно передачи предметов, как амазонка. Кстати, её звали Слепящая Зоря. Уже нетерпеливо меня заторопило. «Давай, давай, соглашайся!» «Согласился», — ответил я, вжимая иконку подтверждения. Звякнуло. «Я оказался обладателем чего-то». А чего именно, разглядеть не успел, потому как всё произошло слишком быстро. «Всё, удач тебе, малыш Росси!» — махнула рукой Амазонка, легко вскакивая на спину чёрного чудовища. «И вам не хворать, тётя Зоря!» — крикнул я вслед стремительно удаляющемуся быку. Словно живая и рогатая торпеда, у которой лучше не становиться на пути. «Тётя!» — пропищала разинувшая рот девчушка, игрок девятнадцатого уровня, сидевшая на соседней скамейке. «Ну, не дядя же!» — пожал я плечами и направился прочь из парка. «Мне сейчас не помешает укромный уголок». «Стой, чужеземец Росгард!» Обернувшись, я вопросительно уставился на подоспевшего деревенского стража. Еще двое стражников стримглав мчались вслед Амазонки. «Знаешь ее? Твой друг?» Стражник ткнул рукой в сторону удаляющегося облачка пыли. Бык не бык, а газанул с места так, что куда там Феррари. «Первый раз вижу», — опровергнул я обвинение и, гордо расправив плечи, направился прочь. Глубоко сомневаюсь, что стражникам удастся догнать впершегося в деревню верхового нарушителя. К тому же она просто играет со стражами в догонялки. Как надоест, использует свиток перемещения. Туманные джунгли далеко, не верхом же до них добираться. Отойдя в достаточно безлюдный закоулок, я с нетерпением заглянул в свой мешок и удивлённо присвистнул. 15 свитков перемещения по материку с пустой графой на месте пункта назначения. Впиши любую локацию, и тебя туда отправят немедленно. 500 золотых монет». Да-да. Когда я проверил второй раз, оказалось, что никакой ошибки нет. Мой денежный баланс повысился ровно на пять сотен тяжёлых золотых кругляшей. Свиток с заклинанием «Огненный шар» высшего ранга 5 штук. Уже изученное мною заклинание на первом ранге, дающее огненный уголь. Свиток с заклинанием «Алмазные шипы» высшего ранга — две штуки. Свиток с заклинанием «Гнилое болото» высшего ранга — три штуки. Свиток с заклинанием «Каменный град» высшего ранга — одна штука. Фух. А вещи? Где вещи? Недовольный и пронзительно заверещал сидящий во мне хомяк. Шмотки зажали! Я вас всех уничтожу! Тихо! Мысленно шикнул я ему, трясущимися от жадности руками закрывая мешок. Не успел я опомниться, с лёгким мелодичным звоном перед глазами высветилась информация о новом сообщении от слепящей зори. «Малыш, совсем забыла. Экипировки на твой уровень в малом кланхране не было, а бегать по магазинам времени нет. Ты уж сам, денег я тебе подбросила и несколько свитков до да кучи. Разберёшься». «В малом нету!» — вновь оживился хомяк. «А в большом? А что есть в большом кланхране? Огласите весь список!» Но в ответ я написал совсем другое все понял спасибо еще раз зоря удачи в туманных джунглях недолго думая я достал из мешка один свиток перемещения и проведя пальцем по пустой графе прошептал альгора не дожидаясь радужных переливов и вспышек прикрыл глаза а когда вновь поднял веки уже стоял на оживленной городской улице здравствуй ольгора я вернулся на твой вечный праздник жизни времени на любование не было И закинув мешок за плечо, я быстро сориентировался на местности и бодрым шагом свернул в узкий переулок, соединяющий две параллельные улицы. Буквально десять минут пешком, и я окажусь у ворот магической гильдии. Пора поднимать ранги у заклинаний. Может, и другие какие плюшки обломятся. В переулок я углубился шагов на тридцать, самое большее, когда до моих ушей донесся сдавленный голос. «Эй, Росгард, постой минуту!» Резко остановившись, я закрутил головой по сторонам, но кроме каменных стен ничего не увидел. Показалось? Похмелье догнало меня и в вальдири, да еще и привело с собой слуховую галлюцинацию? «Вниз, вниз посмотри!» Я взглянул под ноги и обнаружил, что стою на железной решетке слива, едва не наступив на чьи-то обхватившие железный прут грязные пальцы. «Я!» — выдал я, отпрыгивая назад. «Что за...» «Не уходи, Росгард! Помоги, пожалуйста!» «Ты кто?» — с безопасного расстояния осведомился я. «Местный? Ты о чем? Если о классе, то я вор будущий». «Игрок, значит». Облегченно выдохнул я, делая шаг вперед. Мне уж показалось, что сейчас из канализации вылезет оборотень. Наклонившись над решеткой, я всмотрелся в полускрытого сумраком обладателя грязных пальцев и прочел информацию. «И правда игрок. Шестнадцатый уровень». Мирно помаргивающий зеленым цветом ник «Шмыговик». «Как-как? Шмыговик?» — неуверенно озвучил я, боясь ошибиться. «Ага, я же вор. Шмыгаю туда-сюда. Отсюда и имя». Похвастался Грязнуля, подтянувшись повыше. «Я уже тут второй час вишу здесь же никто не ходит. Один игрок прошел, правда? Я ему даже пальцами махал и кричал. Но он убежал почему-то». «Могу его понять». «Хм... Помоги, а?» «Как?» «Решетку сдвинуть. Я снизу налегаю, но селенок не хватает. Под решеткой колодец, я еле забрался. Стены скользкие. Раза четыре вниз срывался, пока до решетки не дотянулся. Вот и вешу теперь здесь». Внимательно оглядев решетку, я огорченно развел руками. «Извини, друг, даже вдвоем не выйдет». «Почему?» «Решетка в камень вмурована», — пояснил я. «Намертво. Нет здесь выхода». «Как ты там вообще оказался?» Да провалился я несколько дней назад. Мрачно буркнул шмыговик. Несколько дней? Ты в канализации уже несколько дней? Ага, вот же чёрт, чёрт, чёрт! Непруха, невезуха. Фуф. Успокойся, шмыг, успокойся, не шмыгай носом, брат. Держись. О, Росгард, слушай, тогда убей меня. Я у поверхности, меня на городскую локацию возрождения выкинет. Одно убийство, и я на воле. Здесь мирная зона. «Схватки между игроками невозможны. Даже пару хитов с тебя снять не смогу, а за попытку нападения могут покрасить. Да и как тебя бить? Только три пальца наружу и торчат». «Так что извини. Новичок?» «Ага. Ищи другой выход, братух». С сочувствием посоветовал я. «Канализация большая, выходов много. Только глубоко вниз не уходи. Там, говорят, ползает всякое нехорошее». «Да уже знаю, что бывает. Такое видел, блин!» На форуме карту посмотри, вопрос задай, помощи попроси. Кто-нибудь тебя да выведет или дорогу подскажет. Что-то уркнуло или пробурчало, даже не знаю, как описать этот звук, и, прервав свою лекцию, я удивлённо спросил. — Ты чего? — Да это не я. Это Ползун опять буянит, жрать требует. — Ползун, тихо! — Ладно, спасибо, Росгард. Если бы не ты, я бы так и пытался решётку сдвинуть. Я же не знал, что она вмурована. — Пойду я. — А, слушай. — У тебя еды нет? И фляги. Не за так, я куплю. Нашел тут пару десятков медиков. И обувь бы мне какую, моя развалилась. Тут такие едкие лужи попадаются, как кислота. — Секунду, — ответил я, инспектируя свой мешок. — Так, с едой не густо, но что есть, отдам. Надеюсь, через решетку сработает? Пальцы же торчат. Открывай торг. Деньги оставь себе. Быстро проверив свои запасы, я закинул в окно торга все имеющиеся у меня исцеляющие зелья, несколько кусков уже начавшего портиться мяса. Разулся и добавил в торг свои чуть стоптанные штиблеты. Чуть подумал и, махнув рукой, щедро запихал туда же весь набор для приготовления пищи на костре вместе с флягой. «Деньги у меня есть. Прикуплю, если что». «Принимай!» — звякнула Обрадованный голос шмыговика подтвердил успешность сделки. «Сработало! Спасибо!» Сжимающие пруд решетки грязные пальцы разжались, и игрок с протяжным криком канул в темноту. «Удачи!» — крикнул я в сливной колодец и задумчиво, почесав затылок, зашагал дальше, переступая босыми ногами по булыжной мостовой. «Бывает же!» «Нет, можно было, конечно, подарить ему свиток перемещения, но и так выберется». Поплутает ещё пару часов, ну, может, чуть дольше, да и выберется себе потихоньку-полегоньку. Дарить первому встречному крайне дорогие свитки перемещения — это уже перебор. К тому же он у меня свитка и не просил. Он же шмыговик. Да, выберется. Чего тут переживать? Однозначно выберется. Сидящего за зелёной дверью мага мой внешний вид не впечатлил. Покосившись на мои босые ноги, старик безошибочно открыл толстый фолиант на нужной странице и коротко велел. «Прикоснись к краю листа». Едва я исполнил требуемое, старик уткнулся носом в страницу и, внимательно изучив появившиеся рунические письмена, довольно хмыкнул. «Очень неплохо, юноша!» И тут же припечатал. «Но могло быть и лучше. Призыв ужа изучен тобой достаточно для овладения вторым рангом, а вот терновая преграда и липкая лоза...» «Тут пока радоваться нечему. Желаешь поднять призыв до второго ранга?» «Желаю, уважаемый учитель!» Поспешно ответил я. «Пять золотых монет!» «Вот, пожалуйста. Прикоснись к листу еще раз!» Иконка заклинания, изображающая крохотную змейку, замерцала и мягко сменила изображение, показав уже не столь маленького и гораздо более упитанного змея. «Прощай, змейка, со смешными бусинками глаз!» «И здравствуй, полос!» Достижение. Вы получили достижение «Природный маг третьего ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс ,6 — плюс 0,6% к силе и продолжительности действия заклинания данного класса. Текущий бонус — 1%. Ты овладел двумя заклинаниями природной магии второго ранга и поднялся еще на одну ступень к становлению мастером-магом юноша. Благосклонно проскрипел старый маг, косясь на зеленоватую страницу фолианта, где появилась новая строка и можешь выучить одно полезное умение. Из доступных тебе могу предложить мощь природы второго ранга, понимание природы или же слияние с природой. А что дает слияние с природой, уважаемый учитель? Это умение повысит твои шансы успешного создания заклинаний природной магии на любой местности и даст некоторую сопротивляемость к этой же магии, если она будет использована против тебя. К тому же ты с большей вероятностью сможешь заметить целебное растение. Тогда я выбираю мощь природы второго ранга. Хороший выбор, юноша. Плох тот маг, что не стремится к всесокрушающей силе своих заклинаний. Но и о защите забывать не стоит. Вот и пойми, отругал он меня или похвалил. За повышение ранга умения мощь природы с тебя десять золотых. Да, конечно. Рассчитавшись, я вновь дотронулся до листа и обрадованно уставился на информационное сообщение. Вы успешно изучили умение мощь природы второго ранга. Урон от заклинаний природной магии повышен на 4%, всего 7%. Продолжительность заклинаний природной магии повышена на 4%, всего 7%. Ну вот, здесь я все возможные плюшки получил. Пора направить босые стопы дальше. Наведавшись в гости к стихийному магу, я повысил еще два заклинания до второго ранга. Огненный уголь превратился в пылающий с небольшим шансом воспламенить противника и повысившимся уроном. Ледяная игла превратилась в ледяной осколок. И сразу же я огреб два достижения. Достижение. Вы получили достижение Стихийный маг второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение: плюс 3% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус: плюс 4%. И достижение Вы получили достижение «Стихийный маг 3го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0,6% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус плюс 1%. Соответственно, маг предложил мне выбрать несколько открывшихся умений, и я остановил свой выбор на «Мощь стихий», подняв ее сразу до второго ранга. Умение, аналогичное мощи природы, повышающее урон и продолжительность стихийных заклинаний. К моему глубокому сожалению, никаких общих умений на снижение затрат маны или же повышение количества очков маны мне не предложили. На этом мое усиление самого себя в магическом плане благополучно закончилось. В общей сложности я потратил на стихийном факультете 30 золотых, изрядно облегчив свой кошелек. Вывалившись на свежий воздух, я счастливо улыбнулся. Приятно чувствовать себя богачом. И приятно осознавать, что могу зайти в магазин и купить практически любую экипировку. На свой уровень, конечно. Шагая к центральной площади Альгоры, я на ходу распределил свободные очки характеристик, вложив все без остатка в интеллект. Текущий уровень персонажа — 23. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 60, Ловкость — 11, выносливость — 17, мудрость — 17, доступных для распределения баллов — 0. Едва интеллект достиг 60 пунктов, я получил долгожданное достижение. Достижение. Вы получили достижение умник второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1,5% к шансу идентификации предметов. Плюс 75 к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации — 6,2%. Текущий бонус к количеству маны — плюс 125. Вот так. И больше никаких осторожных вкладываний характеристик в выносливость. Да, выносливость, несомненно, одна из важнейших составляющих жизнеспособности персонажа. Но получать ее отныне будут только из экипировки иначе до становления навигатором мне в ближайшем времени не добраться. Интеллект и мудрость, только их надо повышать изо всех сил. Тем более, что если верить выскочившему Куцому информационному сообщению, для получения достижения «умник» третьего ранга нужна ровно сотня родного интеллекта. А дальше еще хуже. В магической гильдии меня больше ничего не держало. Давший мне задание о гриме маг не появлялся, и, покрутившись несколько минут в огромном холле, я прямиком направился на торговую площадь. Пора обмундироваться для предстоящих боёв. И на этот раз закупаться я буду не в лавке местного торговца, а у игроков-мастеров. Дороже, но качественнее. И плюсовых бонусов на вещах куда больше. Торговая площадь встретила меня нескончаемым и вечным гвалтом голосов. В обычное время я бы постарался прислушаться, дабы уловить могущую быть интересной информацию. Но сейчас лишь изумлённо застыл на месте и выпучил глаза на невероятное зрелище. Помотал головой, потёр глаза. Но дикая и одновременно великолепная картина никак от этого не изменилась. Расположенный посреди площади огромный фонтан не испускал из себя ленивые струйки прозрачной воды, а изрыгал из себя бурлящие водные столбы никак не меньше двадцати ревущих водных столбов толщиной с тела человека, отвесно бьющих вверх и разбивающихся мириадами искрящихся брызг однища гигантского корабля, лениво покачивающегося на водных строях под легкий скрип снастей. — Ого! — выдохнул я, завороженно задрав голову вверх. — Ага, впечатляет! — понимающий отозвался пробегающий мимо игрок-гном. — Я уже третий раз вижу, а все равно поражаюсь! — «Угу», — согласился я, и обиженный моей немногословностью гном умчался дальше. А я продолжил разглядывать небывалую диковину. Корабль был чудовищно огромен. Острый форштевень нависал над одним концом площади, а высокая корма едва не упиралась в стену дома на противоположной. Не представляю, как бьющим под напором водным струем удается удерживать эту массу в воздухе. Без магии тут точно не обошлось. Корабль Элефант. Мамонт, динозавр, монстр. Точно. Динозавр. Только не грозный и зубастый, а веселый и праздничный. Снасти украшены тысячами разноцветных флажков, трепещущих на ветру, и яркими полотнищами с кричащими и повторяющимися надписями. Скорей в путь на Зарград. Ахой, вижу берег по курсу. Большие скидки, праздничная лотерея, главный приз билеты на Зарград. Изредка в воздух взлетали снопы огня, с треском взрывались петарды. Возвышающаяся посреди палубы высоченная и единственная мачта перевита все теми же флажками. На вершине развивается огромное алое полотнище с изображением широко раскрытого и пронзительно смотрящего глаза с узким змеиным зрачком. Переведя взгляд ниже, я увидел палубу, заставленную празднично выглядящими шатрами и палатками, вокруг которых клубилась толпа народа. По борту изменилась разноцветная надпись «Весельчак». С одной стороны палубы сбегал широкий и прочный трап, одним концом упирающийся в вымощенную камнем площадь. Идущие по его бокам перила обвиты материей и украшены гирляндами цветов. С трудом оторвавшись от созерцания, я поймал куда-то спешащего эльфа 12 уровня и, ткнув пальцем в корабль, спросил. «А что там за палатки?» «Так магазины же!» — удивленно ответил ушастый. «Почти все торговцы туда перебрались. И веселье, и торговля». «Понятно», — кивнул я. «Спасибо». «А монету?» «Какую монету?» «Серебряную», — нахально заявил эльф. «Я же тебе помог?» «Помог. Мог бы я отблагодарить?» «Вижу, что спасибо больше не котируется», — вздохнул я, но монету все же дал. «Спасибо. Мне как раз на эликсиры не хватало», — воскликнул эльф и в мгновение ока испарился. Одобрительно хмыкнув, я зашагал к кораблю, пробираясь сквозь голдящую толпу игроков. С трудом продрался, и при этом меня, наверное, только чудом не обокрали. Добрел до трапа и влился в ряды поднимающихся на величественный корабль. Красиво, конечно. Но меня больше интересуют вещи материального характера. Такие как куртки, штаны, обувь и прочие предметы, столь необходимые для комфортной игры. В первую очередь надо заглянуть вон туда. Успел подумать я, жадно покосившись на ярко-зеленую палатку с вывешенными образцами экипировки. Опустив поручень, трапа шагнул на палубу. Прошел еще немного. И корабль тяжело вздрогнул. Натужно заскрипела обшивка. Гигант начал крениться на левый борт, словно разворачиваясь для боевого маневра. Раздались перепуганные крики игроков. Толпа колыхнулась в разные стороны. Некоторые не удержались на палубе и с воплями рухнули за борт. Над головами проревел гулкий горн, зазвучали частые звонки-удары. Послышался властный ракочущий голос. «Ахуй! Поднять паруса! Навигатор на борту! Корабль-весельчак объявляется флагманом! Корабль-весельчак получает...» Голос резко оборвался. «По вполне понятной для меня причине». Я больше не стоял на палубе, а кувыркая слетел вниз, глядя на стремительно приближающийся камень площади. Мозгами я сообразить толком ничего не успел. Тело среагировало само. Я неловко переступил ногами, взмахнул руками при очередном крене корабля и рухнул за борт. Одновременно еще с парой десятков игроков, не забыв при этом издать нецензурный вопль и выпучить глаза. Полет длился не больше секунды. Затем последовало жёсткое приземление, выбившее из меня процентов 5 жизни. Да и то только по причине того, что я намеренно не стал выправлять положение тела и рухнул на камень боком. Высота здесь небольшая, по меркам Вальдиры так вообще никакая. В этом мире все наполовину Супермена как минимум, а некоторым игрокам знаменитый герой комиксов давно уже в подмётке не годится. Кряхтя поднялся на ноги и с искренним недоумением на лице уставился на только что покинутый мной корабль. Еще и в затылке почесал, от души надеясь, что сейчас я не перебарщиваю с эмоциями. Покрутив головой по сторонам, проследил выражение на лицах окружающих и поспешно добавил к выражению лица легкую смесь недоверия и восхищения. Немного постоял, поглазел, затем бочком-бочком неспешно доковылял до первых рядов зевак, плотным кольцом обступивших весельчака и, остановившись рядом со сплоченной четверкой игроков, радостно спросил. «Ребята, а что это было?» «Рёв, звон, голос какой-то!» «Оповещение системы!» — коротко ответил черноволосый игрок-человек, не отрывая взгляда от успокоившегося корабля-мастодонта. Стоящая рядом с ним девушка в облегающей кожаной тунике была более эмоциональна. «Если я правильно поняла, то на корабль поднялся навигатор. Тот самый игрок, что изучил уникальное заклинание и может отвести корабли к затерянному материку. Вот только кто!» «Навигатор?» Воскликнул я, вовремя сообразив, что косить под тупого пентюха ничего не слышавшего о последней сенсации будет попросту глупо. «Тот самый! Ух!» «Переигрываю!» — скользнуло в голове. «Или нормально всё. Когда понимаешь, что чуть не вляпался, довольно трудно оценить правдоподобность своей театральной игры». Беседовавшие со мной игроки отошли в сторону, и я вздохнул с облегчением. Вздохнул? Расслабился?» и вновь напрягся, когда в шаге от меня проскользнул крайне целеустремлённый игрок, задевший меня краем плаща. Небрежно прошёлся по моей фигуре глазами и скользнул дальше. Проследив за ним взглядом, я успел заметить, как он на мгновение задрал голову вверх, коротко переглянулся со стоящим на палубе парящего весельчака игроком и, отрицательно кивнув, вновь исчез в толпе. «Что за...» Не требовалось быть гением, чтобы понять, что игрок кого-то ищет. И этот кто-то, никто иной, как я. Надо валить. Выждать еще немного, пройтись по площади, поглазеть на корабль и потихоньку свалить. Слава всем богам, что я ввалился на корабль, окруженный толпой игроков. Вот если бы я поднялся в гордом одиночестве... — Отойдите! Отойдите, ребят! На пару шагов всего! Дайте маяк кинуть! Тот же самый светловолосый игрок остановился в нескольких шагах от меня и бережно опустил на землю небольшой предмет. Вспыхнула небольшая радужная вспышка, резко увеличилась в размерах, а когда свет рассеялся, на площади стало на три игрока больше. Огромный полуорк-воин с ног до головы закованный валую сталь с каплеобразным щитом в левой руке и изогнутым мечом за спиной. Игрок 247 уровня. Приземистый гном с короткой светлой бородой и яркими синими глазами кажется на фоне полуорка настоящим пигмеем, но превосходит его уровнем — 259-й. На гноме железо еще больше, чем на полуорке. И туго затянутая в черную кожу стройная фигурка. Девушка — игрок-человек с копной из сини-черных волос. На белоснежном лице ярко светятся карие глаза. Никакого видимого вооружения. Попытавшись прочесть уровень, я едва не закашлялся. Цифр я не увидел. Только вопросительные знаки, плавающие рядом с игровым ником «Баронесса». «Баронесса». Я уже видел этот ник. «Баронесса!» — послышался из толпы изумленный голос. «Черная баронесса! Глава не спящих «Реально она!» «Пропустите!» Инстинктивно вдавившись в толпу спиной, я позволил обтечь себя со всех сторон и скрыть от глаз прибывшей тройки. «Мать! Что происходит? Неужели они заявились по мою душу?» Лучезарно улыбнувшись всем окружающим, баронесса легкой походкой направилась к кораблю, на ходу поманив к себе светловолосого орка, выглядевшего совсем не так весело. Подавшись вперёд, почти приникнув к чей-то спине и встав на цыпочки, я с трудом выловил среди гомона толпы обрывки чужого разговора. «Баронесса, примите меня в клан, я танк!» «А рядом малый барс, он в турнирах раз в сто побеждал не меньше!» «Не поняли кто, там же народу!» «И корабль накренила к чертям, люди за борт пачками летели!» «Прозевали, как могли!» «Какой у тебя уровень, баронесса?» «Кто такие эти не спящие «Дурак, это самый крутой клан в Вальдире!» Я же сказала, трап узкий ставить, чтобы шли по одному, максимум по двое. А это настоящее шоссе. Узкий и был, давка дикая. Бесы заявились и одним взмахом расширили трап в пять раз. Столпотворений быть не должно, мол. Ещё и улыбнулись на прощание, типа, благодарить не надо. С ними не поспоришь. Дальше слушать я не стал. Сделал шаг назад и позволил оттеснить себя за спины любопытных игроков. Не прошло и минуты, как я оказался в последних рядах и неспешно уходил прочь, держа курс на пристроенную к стене дома торговую лавку. Суматоха прекратилась. Отовсюду слышались веселые возгласы и смех. Народ вовсю обсуждал недавние кульбиты огромного корабля и громогласно завидовал счастливчикам, успевшим прокатиться на новом аттракционе «Весельчак». Бесплатное развлечение уже хорошо. А если сюда еще и присовокупить недавнее явление топовых игроков, Но чаще всего слышалось волшебное слово «навигатор» и короткий вопрос «кто?». Похоже, эта загадка не давала покоя многим. Неторопливо перебирая ногами в нужном направлении и удерживая безмятежное выражение лица, я тем временем ломал голову над другой загадкой — совпадение или нет. Но не может быть, что ради одного меня на торговую площадь притащили гигантский корабль и подвесили его над фонтаном, угрохав на это дело кучу ресурсов и времени. Да еще и с бессмертными пришлось договариваться. Без их ведома на территории мирной локации даже цветочек не вырастет. Но столь мгновенное появление баронессы? Услышанные обрывки разговора? Миновав очередную группу игроков со смехом обсуждающих выкрутаса весельчака и групповой полет за борт, Я невольно хмыкнул. Веселье-то сколько. Случись такое в парке развлечений в реальной жизни, сейчас бы здесь никто не смеялся. Ругань стояла бы до небес, про травмы и говорить нечего. Добравшись до нужного места, я зашел в лавку и вежливо кивнул стоящему за прилавком местному продавцу. Выбор здесь не особо, конечно. Сейчас самые лучшие товары находятся в недосягаемом для меня месте — на палубе весельчака. Куда я не пойду ни за какие ковришки. Именно там игровая элита ремесленных мастеров сбывает свои товары. Не самолично, конечно, за прилавком стоит. Нанимает помощников, но товар отменный. Вдвойне обидно, что вся эта вкуснятина продается с большими скидками, если верить реющим над кораблем плакатам. Есть еще несколько суперэлитных магазинов экипировки и оружия. Но цены там не просто запредельно дикие. «Цены там бешеные. Простенькие на вид штаны могут стоить под несколько сотен золотых». «Проходите, уважаемый!» — радостно воскликнул торговец, расплывшись в улыбке. «Только взгляните на вот эти кожаные сапоги! Не сапоги, а загляденье!» «Все-то он видит», — мрачно подумал я, меланхолически пошевелив пальцами ног. Но сапоги правда были весьма и весьма. Высокие голенища, доходившие до самого колена... Мягкая даже на вид коричневая кожа, толстая подошва и многозначительно выглядящая красная вышивка. И как раз на двадцатый уровень. С безмятежным и скучающим видом никуда не торопящегося человека я поинтересовался. Можно взглянуть? Конечно, вы только пощупайте кожу. Тончайшие выделки, но прочнее не найти. И как раз вам впору. Тютелька в тютельку. Подобные слова? В пору, чуток маловаты будут, великоваты и прочие синонимы местные торговцы использовали применительно к уровню игрока. В данном случае тютелька в тютельку означало, что сапоги рассчитаны именно на мой диапазон уровней, в чем я окончательно убедился, взяв обувку в руки и хорошенько ее рассмотрев. Темные болотные сапоги. Тип экипировка. Минимальный уровень — двадцатый. Описание. Прочные и хорошо стаченные сапоги — с высоким голенищем и щегольской красной вышивкой. Идеально подходят для опытных путников и годны для любой местности. Основой этих великолепных сапогов является шкура темного дрока, обитающего только в гнилых водах болота Ривендарк. Класс предмета обычный. Эффекты. Плюс 3 – внешний вид. Плюс 7 – выносливость. Плюс 9 – ловкость. Плюс 10 – защита. Дополнительно. Рост усталости замедляется на 20%. Прочность повышена на 20%. Невольно вздрогнув, я вновь перечитал окончание пояснительно-рекламного текста, обитающего только в гнилых водах болота Ривен-Дарк. Что за... Вот ведь совпадение какое. Неплохие сапоги, неохотно признал я. Пожалуй, возьму, если цена подходящая. Всего 36 золотых, уважаемый, отдаю за бесценок. «Грабеж среди бела дня!» Не согласился, демонстративно отодвигая от себя сапоги. «Тридцать пять! Больше не убавлю даже медика!» Договорились. Кивнул я и, отсчитав деньги, моментально натянул сапоги, сразу почувствовав себя нормальным человеком. «Мне бы еще взглянуть на прочие вещи. Плащ, куртка, штаны и остальное тоже гляну. И чтобы как раз на меня в пору было. «О, для такого посетителя самое лучшее!» — заверил меня продавец, шустро метнувшись к живописно развешенным на стенах предметам экипировки. «Вот это неплохо выглядит!» — показал я на длиннополую кожаную куртку, усеянную металлическими бляшками. «Нет-нет, господин, сперва взгляните вот на эту вещицу. Вам будет очень к лицу». «Ну-ка». «Жёсткая куртка путешественника. Тип экипировка. Минимальный уровень — двадцатый». Описание. Куртка из толстой кожи, усиленная металлическими вставками и оснащенная большим количеством карманов. Основой этого великолепного одеяния является дубленая шкура серого гроха, обитающего только в гнилых водах болота Ревендарк. Класс предмета обычный. Эффекты. Плюс три внешний вид, плюс семь сила, плюс двенадцать выносливость, плюс пятнадцать защита. «Ты что, издеваешься?» — выдавил я, взглянув на продавца. «Простите, господин». Искренне удивился продавец. «Не понимаю, о чем вы. Не нравится куртка?» «Нравится», — процедил я, не зная, что и думать. «У меня большой выбор. Найдете все, что угодно», — зачастил местный. «Если купите больше четырех вещей, то получите от нашей лавки небольшой, но приятный подарок». Торговец хотел добавить что-то еще, но в этот момент за моей спиной раздался оглушительный треск и послышался веселый перезвон колоколов. Резко обернувшись, я увидел разрывающиеся в воздухе красочные вспышки петард и темную фигурку с воздетыми вверх руками, стоящую на носу весельчака. Баронесса с собственной персоной. Колокольный звон незаметно утих, и в полной тишине послышался журчащий голос, доносящийся до каждого из присутствующих на площади, а может и во всем городе. — О, великие герои! Как глава клана Неспящих, я приношу свои личные извинения за неожиданные маневры весельчака и вновь приглашаю всех на его борт. Одних только извинений мало, поэтому я объявляю день великих скидок. Сегодня любой товар, любой понравившийся вам предмет из имеющихся на палубе, вы сможете купить всего за половинную стоимость или даже за треть. А также бесплатные напитки и еда для всех. Из рук лучшего кулинара клана Неспящих с длительным положительным эффектом. Поднявшийся оглушительный рев восторга показал, что игрокам эта идея пришлась по душе. Из дверей лавки я видел, что самые умные кричать не стали, а стремглав кинулись к приветливо опущенному трапу, стремясь успеть добраться до палубы первым. «Баронесса, ты супер! Я люблю тебя! Грац, не спящим! Все за вещами! Займу триста золотых! Отдам триста пятьдесят! Займите!» Помахав игрокам, Баранесса продолжила речь со своей импровизированной трибуны. «Мы ценим каждого пришедшего на праздник. И когда слышим клич «человек за бортом», это не может не печалить нас. Тем игрокам, что упали за борт по нашей вине, я лично вручу особые и дорогие подарки, как минимум редкого класса и на любой подходящий вам уровень. Ахой, морские волки! Праздник продолжается! Все на борт!» Не отрывая взгляда от подложившей мне такую свинью баронессы, я машинально стянул с плеч старую куртку и начал натягивать новую. «Эй, уважаемый, вы же еще не купили эту куртку! Так нельзя, я позову стражу! Но перед этим я должен заметить, что куртка вам очень к лицу. Великолепно сидит, а какой фасон!» «Покупаю», — отрывисто ответил я, начав говорить так ненравящимися мне игровыми терминами. «Еще штаны, перчатки, шапку и плащ, если есть пояс». «Главная характеристика — выносливость, затем интеллект или мудрость. Быстрее!» «Какого цвета желаете? Есть!» «Быстрее! Любой темный цвет! И сразу говорит цену за все, добрый торговец, я очень спешу!» Заметавшийся в бешеном темпе продавец вывалил на прилавок ворох вещей, управившись всего за минуту, и, тяжело отдуваясь, выпалил. «182 золотых, господин!» «Держи!» Я передал необходимую сумму и лихорадочно принялся облачаться в купленную экипировку. Чёрт, ведь хотел же зайти ещё в ювелирную лавку и прицениться к колечкам, пусть даже самым простеньким. В последнюю очередь, нахлобучив на голову островерхую шапку, чем-то напоминающую буденовский шлем, я запихал старое шмотье в мешок и выудил оттуда один свиток перемещения. «Господин, подарок забыли!» Торговец торопливо семенил ко мне, держа в протянутых руках широкий кусок серой материи. «Шарф! Спасибо, что зашли!» «Вам спасибо!» Бросил я, быстрым движением намотал шарф на шею и, черканув пальцем по пустой графе, едва слышно прошептал «Деревня Селень». В ярко вспыхнувшей вспышке растворилась альгора и громадный силуэт корабля. Нахлынувшие на меня радужные волны бесшумно растеклись, и я вновь оказался в рыбацкой деревне Селень в трех шагах от входа в гостиницу. Зайдя внутрь, поднялся на второй этаж и, наспех кивнув сидящей за стойкой девушке, открыл дверь в свою личную комнату. Оказавшись в своем личном безопасном пространстве, прислонился к стене и медленно сполз на пол. «Приехали!» Губы невольно растянулись в усмешке. «Вот это драйв! Давно у меня не было такого дикого впрыска адреналина в кровь!» А все, что для этого понадобилось, красивая девушка сказала пару слов. Добрых и ласковых. Даже извинилась. А колотит меня так, словно мне в темном переулке острый нож к горлу приставили. Баронесса, баронесса, вижу, ты следуешь древней и мудрой пословице. Если гора не идет к Магомету... Теперь остается только крайне важный вопрос. Фиксировали ли всех восходящих на корабль игроков, а если да, то каким именно способом? Я не видел стоящих перед трапом игроков, неотрывно смотрящих на входящих покупателей из ИВАК. Ну и второй интересный вопрос. Откуда клан неспящих мог знать, что произойдет, когда навигатор поднимется на корабль? Я этого не знал. Или просто догадка. Если так, то неспящие денег вообще не считают, растратят огромные деньжище на проверку догадок. Впрочем, стоящий на кону приз стоит таких жертв. Радует одно. Активация умений навигатора произошла не мгновенно. Потребовалось где-то пару секунд, из за это время на корабль поднялись другие игроки, идущие сразу за мной. Трап был просто переполнен народом. Куча мала. Кто-то пытался спуститься, кто-то подняться. Бурлящая толпа, хаотично колышущаяся в разные стороны. В голове билось только одно слово — логи. Если корабль является клановой локацией, то глава клана и его заместитель могут просмотреть логи, в которых указаны имена всех посетивших локацию и точное время этого посещения. В таком случае возможный список подозреваемых в обладании чудо-умением сокращается до пары десятков игроков. Если же корабль был обычной декорацией, установленной на площади Альгоры добрым кланом на радость всех игроков, то хрен им, они логи целого города. Бессмертные их даже близко не подпустят к информации такого рода. Секунду подумав, активировал меню интерфейса, И вывел перед глазами информацию об уникальном заклинании. Ничего. Никакой дополнительной информации. Никаких упоминаний о пассивном навыке навигатора. Закрыв книгу заклинаний, я вжал кнопку выхода. Пора проверить форум Вспышка. Выход. Когда я выполз из чрева кокона на божий свет и с опаской покосился на кровать, то обнаружил, что на этот раз никаких сюрпризов меня не поджидает. И вообще никто не поджидает. Кровать была пуста и аккуратно застелена. На ходу, разминая мышцы всего тела, я прошелся по квартире и заключил, что я здесь совершенно один. Кира бесследно исчезла. Записку я обнаружил, когда уже поставил чайник на плиту и начал разминать тазовые мышцы. И при очередном повороте своего тощего зада наткнулся взглядом на придавленный ключом квадратик бумаги. Еще раз спасибо, Рос. И все-таки ты тормоз. До встречи в Вальдире. Кира. Сначала я облегченно вздохнул, а затем серьезно задумался. Почему это я тормоз? Нифига себе. Впустили несчастную, обогрели, накормили, а в благодарность получили обвинение в тормознутости. Какой-то анекдот напоминает. Ладно. Главное, что все закончилось благополучно, и я вновь полновластный хозяин в собственной квартире. Нарочито громко насвистывая, я дождался, пока чайник вскипит, одновременно устроив себе небольшой перекусон. Затем сунулся в посудный ящик и уткнулся взглядом в еще один клочок бумаги, аккуратно прислоненный к чашке. «Что за...» «Бокал можешь не искать. Я его забрала. Большущее спасибо за подарок. Еще раз пока, Кира». Ух". Выдавил я, до хруста в пальцах сжав кулаки. «Мой любимый бокал!» «Вот же! Ах ты, маленькая! Ладно, ладно!» Хрипло дыша и сдавленно бормоча себе под нос. «Успокойся, Рос, успокойся!» Я смял записку и, схватив первую попавшуюся чашку, принялся готовить себе кофе. Кофе получился дико горький. Видать, в нервном состоянии забросил слишком много порошка. Хотя нет. Мой любимый бокал был в два раза больше этой чашки. Закинув еще одну ложку сахара, я перемешал получившуюся бурду и, отхлебнув порядочный глоток, неожиданно расхохотался. «Ну, Кира!» «Ладно, а теперь срочно-срочно за компьютер. Просмотреть форум и узнать, что происходит. А затем обратно в игру и совершить ударный геноцид по всему волчьему племени в окрестностях деревни. А потом и до пауков дело дойдет». «Повышу уровень доброжелательности с местными жителями и на всех порах к воротам судьбы землевладельца-коллекционера, и...» Развить мысль до конца я не успел. Стоящий у кровати телефон подпрыгнул и разразился пронзительным дребезжанием. Как итог, я вылил горячий кофе себе на ноги и подпрыгнул до самого потолка. Наверное, именно поэтому мой голос не отличался особой благостностью, когда я сорвал трубку с рычагов и рявкнул. «Да! Рос! Рос!» Задыхающийся голос Гоши на том конце провода буквально источал нервное напряжение под тысячу вольт. За долю секунды у меня в голове пронеслась тысяча предположений. Мелькнуло видение еще одной разбитой машины, окровавленное лицо Гоши и бессознательное тело Киры. Но выдавить я сумел только... — Что? Опять? — Что опять? Что опять? — нервно завопил Гоша. — рост ты почему не в игре? Ты где вообще? Кира с тобой связаться не может ни в Реале, ни в Вальдире. «Только-только вышел», — удивлённо ответил я, резко успокаиваясь. «Кажется, ничего особо страшного не случилось». «Дуй обратно в кокон немедленно!» «Да что произошло? Чего ты орёшь оглашённый?» «Сроки, сроки изменились! Бесы сжали распорядок ивентов! И всё из-за чёртового пришествия долбанного навигатора! Его же штурвал ему же в задницу!» Я поперхнулся и второй раз расплескал кофе себе на ноги. Вторая часть уже начинается. Храм открылся. Хотя я этому только рад, честное слово. Обалденный шанс закончить вторую часть раньше и не ждать так долго. Свитки перемещения у тебя остались? Остались. Машинально ответил я, ничего толком не понимая. Какая вторая часть? Какой храм? Гоша, изъясняй, внятней, пожалуйста. Да, извини, Рос. Просто неожиданно все случилось. Появилась возможность начать вторую часть цепочки. Первую вы закончили, когда выиграли играли турнир, а теперь вторая. Это шанс, Рос. Обалденный шанс. Настоящий подарок. Ох, ты же сказал, что она через пару недель, не раньше. Говорю же, сроки изменились, и храм открылся. Некоторые ивенты стартуют раньше, чтобы игроки могли ими спокойно воспользоваться, не паря горячку насчет отплытия на Зарград. Администрация сделала подарок. Сейчас нет времени все объяснять. Просто дуй в игру и сразу портуйся свитком на локацию подножья скорби. Там тебя встретит Кира и на ходу все объяснит. Повтори. Портуюсь в подножье скорби, там меня ждет Кира и все объясняет. Мы же не прокачались, Гоша!» Отчаянно завопил я в трубку. «Мы же еще нубы полные! У меня только двадцать третий!» «Знаю! Говорю же, это шанс. Призрачный, но шанс. Если улететь, это по крайней мере, я не буду жалеть, что не попытался. Риск того стоит». «Погоди, а если улетим? Если не справимся?» «Значит, придется начать все с самого начала. Удаление перса, ясли, турнир и так далее. Давай, Рос, я на тебя надеюсь. Не поверишь, как сильно. Если справитесь, то это очень многое изменит для нашего клана. А я? Я не знаю, что сделаю, если у вас получится. Все лучшие девчонки города твои будут. И еще, Рос, напомни Кире. Скажи ей «возденьте камень к огненному лику». Не забудь удачи». Связь прервалась а я оторопело взирал перед собой, прокручивая в голове услышанные слова. «Если не получится, придется начать все с самого начала». «Нет уж. Извини, Гоша, но ты даже не предполагаешь, насколько сильно ошибаешься. Удалять Росгарда я не буду ни под каким макаром». Заглотнув остатки кофе, я содрал залитые штаны и нырнул в кокон. «Попытаться воспользоваться призрачным шансом? Почему бы нет? Сделаю все, что в моих силах. Но...» Если не получится, то вместе с Кирой начинать все с самого начала будет другой человек. Не я, это уж точно. Без обид, Гоша, без обид. Вспышка. Ободряюще улыбающаяся радуга уносит меня вдаль. Вход.